Закрыв пленкой оставшиеся куски сырного торта, она убрала их на ночь в большой холодильник, потом тряпкой стерла последние крошки. Ей нравилось быть одной. Постукивание в окно вновь вернуло ее к реальности. Открыв дверь, она впустила женщину приблизительно одного с ней возраста, пурпурные волосы новопришедшей были затянуты в хвост. Звали ее Натали. «Привет», — сказала Натали и, привстав на цыпочки, поцеловала Сэм. Поцелуй ловко пришелся между щекой и углом рта Сэм. Таким поцелуем можно многое. «Ты закончила?» «Почти». «Хочешь, пойдем в кино?» «Очень, но у меня еще работы минут на пять. Почему бы тебе пока не почитать «Оньон»?» «Последний номер я уже видела». Устроившись на стуле у двери, Натали порылась в стопке газеты, отыскав себе что-то, принялась читать пока Сэм, вынув последние чаевые из жестянки, убирал их в сейф. Они уже неделю спали вместе. Сэм спрашивала себя, не те ли это отношения, о каких она мечтала всю жизнь. Она говорила себе, мол, все это биохимия мозга и феромоны. Это из-за них она чувствует себя счастливой, когда видит Натали. Возможно, так оно и есть. И все же наверняка она знала только одно. Она улыбается, когда видит Натали. Чувствует себя комфортно и уверенно, когда та рядом. «В этой газете снова такая статья», — сказала Натали, — «в стиле «меняется ли Америка». И что, меняется? Не говорят. Пишут, может, и меняются, но они не знают, как и почему, а может, этого и вовсе не происходит». Сэм широко улыбнулась. «Ну, так похоже, они со всех сторон прикрылись. Похоже на то». Нахмурив лоб, Натали вновь вернулась к статье. Сэм выстирала и сложила тряпку. «Думаю, все дело, наверное, в том, что, несмотря на правительство и все такое, жизнь как будто налаживается. А может, просто весна наступила чуть раньше обычного. Зима выдалась долгая, и я рада, что она позади. И я тоже. Пауза. В статье говорится, что в последнее время многие люди видели странные сны. А вот я никаких странных снов не видела». Во всяком случае ничего более странного, чем обычно. Сама глинулась по сторонам, проверяя, не пропустила ли она чего-нибудь. Ничего. Хорошо проделанная работа. Сняв передник, она повесила его на крючок у кухонной двери, потом вернулась и начала гасить свет в залах. А вот мне в последнее время и правда снилось что-то странное, задумчиво сказала она. «Настолько странное, что я на самом деле взялась, проснувшись, эти сны записывать. А потом, едва я читаю написанное, оно оказывается сущей ерундой». «Я работала со нами сказала Натали, которая увлекалась всем понемногу, от систем мистической самозащиты до фэньшуя и джастанца. «Расскажи, а я скажу тебе, что они значат». «Ну ладно». Отперев дверь, Сэм выпустила Натали и погасила последние лампы. Потом, выйдя на улицу, дважды повернула ключ в замке. «Иногда мне снятся люди, падающие с неба. Иногда я во сне оказываюсь под землей и разговариваю с женщиной с головой бизона. А иногда мне снится тот парень, которого я месяц назад поцеловала в баре». Натали шмыгнула носом. «Мне следует об этом знать?» «Может быть. Но все было не так, как ты думаешь. Это был «отвали поцелуй». «Ты хотела, чтобы он отвалил». «Нет, это я всем остальным говорила, отвалите». «Наверное, чтобы понять, надо быть там».